Над самой головой гад жужжит. Судя по звуку, легкий и одномоторный. Но не у значит немецкий. Шторх или Клем, Хотя вряд ли Клем. Это учебное старье, разве что где-нибудь в Румынии завалялось, где уж ему на прямом попадании грохнуться. Скорее Шторх, Аист. Хорошая машинка, легкая, надежная, неприхотливая. На любую полянку подходящую сядет и взлетит, не хуже У-2. Вот и гадай, что он тут делал. То ли на разведку летал, то ли высадил кого, а может уже и забрал. И никакого тайного прохода с этой облачностью не нужно. Эх, если бы не облака. У него же скорость всего 175 км в час максимальная, а обычная и вовсе 130. Из крупнокалиберного, с авиаприцелом, запросто бы мог срубить. Не Фоккер, бронированный, а так только слушать и да до зубами скрежетать, чем это тарахтение дальше аукнется. Стоп, думаю, а может и в самом деле это какой-нибудь местный шмель в высшем пилотаже упражняется. Слушай, Кара, а никакая ваша нечисть так жужжать не может? — По-моему, нет. Разве что черные маги наколдовали новый вид демонов. — Да нет, думаю, вряд ли. Звук уж больно механический. — Но хватит на облака пялиться. Все равно, сколько ни смотри, дырку не проглядишь. — Малахов, рыжий обижается. — А повежливей? — Могу и повежливей. Простите, девушка, но вы, кажется, меня куда-то вели... — О, да, прошу вас. — Данке шан. Привела она меня в комнату в башне. Небольшая такая комнатка, но светлая. Кроме аулея, как рыжая ей сказала, там поп сидел. А перед ним на столе сумка лежала, та самая, что я у гоблина... Как же его звали, крэк, что ли? Забрал. — И рожи у обоих непроницаемые. Точь в точь, как у штаба дивизии, когда ему докладывали, что на нашем участке свежий немецкий полк объявился. Ну, посмотрим. Добрый вам день. Вызывали? Аулей от чего-то с попом переглянулся. Да, мы звали тебя, Сергей. Садись, разговор будет долгий, и ты, Карлен, тоже садись. «Интересно, — думаю, — а она тут зачем? Может, решили из нас постоянную группу сформировать, разведывательно-диверсионную? Только этого мне не хватало». «Скажи, Сергей, — Поп спрашивает, — когда ты попал в наш мир, где ты оказался?» «Вовремя живые ребята спохватились. В замке одного лысого типа». А точнее, в запертой камере. Понятно. Поп вроде задумался. — А скажи, Сергей, что именно хотел от тебя гор Амрон? — Лысый, что ли, уточняю. По-моему, хотел, чтобы я для него кого-то укокошил, убил, то есть. По крайней мере, я так его понял. Золотые горы сулил. Поп с Аулеем снова переглянулись. — А скажи, Сергей, — снова начал Поп, — Гор Амрон не называл тебе имя того, кого ты должен был бы убить? — Нет, не называл. Мое спрашивал. — Ну, про то, — усмехался Аулей, — как он обжегся с твоим именем, Каролин нам уже поведала, но я очень прошу тебя, Сергей. Постарайся припомнить, что он говорил о той, том, кого он хочет убить. Я мысленно разговор с лысым прокачал. Кое-что было. Это кто-то важный, очень важный. Я вам сейчас лысого дословно процитирую. От этого человека зависит судьба страны, и ни одной страны. Аулей? С Селерием в третий раз переглянулись. — И колдун хотел, чтобы ты его убил. — Именно. Обещал за это пять тысяч золота, но, по-моему, готов был их все тридцать отдать. Если, конечно, он вообще что-то платить собирался. — Сам-то я в это не очень верил. Сколько с черта задатка не возьми, а все равно в проигрыше останешься. — Тридцать тысяч. «На попа, похоже, сумма впечатления не произвела. Немного. Гор Амрон, как всегда, поскупился. Другие черные маги пообещали бы сто, двести, опустошили бы свои сокровищницы до последней пылинки, лишь бы быть уверенными, что этого человека больше не будет среди живых». «А на кого, кстати, они так зубы точат?» Кто это им так поперек глотки встал? Король ваш? Эй, чу, черт, чуть было не ляпнул. Местный. Или полководец великий? Аули грустно так улыбнулся. Это не король и не полководец, пока. Дарсалана. Она наша принцесса, последняя. В ком течет древняя кровь повелителей. «Ан Минола, последняя надежда света!» «Тю! Я-то думал, ну, если не король, так уж, по крайней мере, кто-то вроде товарища Жукова!» «А сколько ей хоть лет-то?» «Каролин родилась в тот же год, что и принцесса, — говорит и лири — «в этом году им обеим исполнится восемнадцать. Совсем весело!» Если у местных вся надежда на девчонку, вроде рыжей, ну, ребята, я уж и не знаю, куда дальше катиться. Хоть сам ложись в гроб и крышку изнутри забивай. — А что? — спрашиваю. — Постарше никого не нашлось? — Нет. Отец принцессы, король Велимир, вмешалась рыжая. И почти все самые благородные рыцари королевства — полегли на поле под Ослицей в страшной битве, где были остановлены и истреблены полчища тьмы. И с тех пор тьма... Я уже не стал эту церковно-славянскую историю комментировать. И так все ясно. С обеих сторон все, кто хоть палку поднять мог, полегли, после чего наступило вынужденное затишье. Интересно, думаю... И что они с этой принцессой делать будут, когда черные ребята по новой пойдут? К древку вместо знамени приколотят? Нет, может, конечно, она у них местная Жанна Орлеанская, да вот только что-то сомневаюсь я в этом. И очень скоро, — говорит Аулей, — принцесса должна прибыть в замок Лантрис в тридцати лигах к западу от нас. Я вам только одну вещь могу посоветовать. Отпишите наверх, чтобы личную охрану у нее удвоили, а лучше утроили. И пусть обязательно поставят туда пару человек из моего мира с нашим оружием. Пусть пограничников поищут или НКВД, потому что этот самый Гарри Кохламон, да и другие его приятели, вряд ли захотят такой удобный случай упускать. Иллерии вздохнул. — Ты прав, Сергей. В этой сумке есть письмо Гор Амрона к другому черному магу, Феллинию, колдуну. Знаменитому не менее печально. И гор Амрон пишет, что уже сумел вызвать из вашего мира одного опытного убийцу. Я так понимаю, это он пишет о тебе? — Похоже. Но с тобой у него возникли, как он пишет, некоторые сложности. Да уж, радостями не назовешь. Исключительно по недосмотру слуг. Поэтому следующий опыт он будет проводить сам, лично, вдали от замка. И на этот раз твердо надеется на успех. Ну-ну, пусть и дерзает. Интересно, думаю... Что на этот раз выудит, Зверобой или Фердинанд? Вот бы ему самому, мечтательно так рыжая заявляет, откуда-нибудь тоже убийцу наколдовать. И тут у меня в голове шестеренки одна за другой зацепились. — А ну-ка, святой отец, повторите, что этот охламон насчет следующего опыта пишет. — Один вдали от замка, и еще позаботиться, чтобы ему никто не мешал? — Ты? — Кара встрепенулась. — Что задумал, а, Малахов? — Да так, просто. Он меня все-таки в этот мир вытащил, а я его так и не поблагодарил. Надо будет как-нибудь навестить, а то неудобно получается, можно даже сказать невежливо. С моей стороны.